Вечером, 13 сентября, лорд Сесил пришел меня навестить вместе с Алисой и Агатой. Мне впервые была оказана честь принимать их у себя на чердаке всех разом, и я понял, что решительная минута настала. Лорд Сесил опустил передо на колени и освободил мою пострадавшую ногу, в нетерпении перерезав ножницами веревку, который К ней была привязана палка от метлы, потому что, если он и научился у барона Баден Пауэлла завязывать некоторые узлы, развязывать их он не умел. С бесконечной осторожностью Алиса и Агата взяли меня под руки и подняли с кровати. С одной стороны у меня была Алиса, с другой Агата, я только не знал, какая с какой стороны. Чтобы немного оттянуть пугавшее меня мгновение, когда я должен был сделать первый шаг, я спросил, где Алиса. Она оказалась со стороны моего сердца, а, следовательно, Агата со стороны аппендикса. Опираясь на них, я сделал один шаг, потом другой. Таким образом я вскоре обошел весь чердак под бдительным взором лорда Сесила, который шествовал впереди, освещая мне путь своей лампой. Похоже, дело складывалось не так уж плохо. Кровь снова побежала по моим жилам, затекшие члены обретали былую подвижность. Я заявил, что хочу идти сам. Я осторожно двинулся дальше, охраняемый с двух сторон Алисой. И Агатой готовыми поддержать меня, если я оступлюсь. Через несколько мгновений я услышал голос Алисы. «Разве вы не говорили, дорогой отец, что Джон слегка прихрамывает?» Поглощенный своими стараниями идти прямо? Я не заметил, что моя хромота как будто исчезла. И Хотя многие еще плохо меня слушались, моя походка несомненно стала более ровной, чем прежде. Это было столь удивительно, что я сделал еще несколько шагов, чтобы в этом убедиться, а обе сестрицы с ликованием восклицали: Он перестал хромать, совсем перестал хромать это чудо. Я увидела вдруг как при этом неожиданно. потрясающем зрелище, которое было для него лучшей наградой, просияло длинное лицо лорда Сесила. Лорд Сесил помолчал, подумал и поставил такой диагноз. — Я нахожу этому только одно разумное объяснение, Джон. Оно не должно нас разочаровывать. Наоборот... Мы должны на коленях благодарить за него провидение. Я так умело тебя лечил, что ты захромал теперь на правую ногу, а так как ты уже хромал на левую, ты хромаешь теперь на обе ноги, и поэтому нет ничего удивительного, что твоя юная поступь вновь облила гармонию, ведь одна хромота уравновешивает другую. Как видишь, у тебя были все основания мне доверять. Какой осел Эскулап сумел бы достигнуть подобного результата? Я счастлив что мог сделать тебе на прощание такой подарок. Бросившись в объятия лорда Сесила, я росил слезами его жилет. Лорд Сесил положил конец этой сцене всеобщего умиления. Он ходит, он может садиться, и так в путь. Я надел на себя почти новенький костюм и простился с сестрицами-близнецами, Описать это прощание я не в силах, мне не хватает слов. Потом лорд Сесил, соблюдая величайшую и секретность, незаметно вывел меня из Малавинора, сам заложил свой кабриолет и под покровом ночи отвез меня на соседний вокзал, где мы должны были дожидаться поезда на Даунди. Лорд самолично устроил меня в купе второго класса, Однако вручил мне всего два шиллинга. Мелочи у него не оказалось. Напоследок он выразил мне свою глубокую благодарность. Сидение в кабриолете. Я переместился на сиденье в поезде. С него на сиденье в такси. А оттуда в кресло лорда Фитцбэби, чтобы провести в нем некоторое время до окончательного выздоровления. Путешествовал я.